Глава четвёртая. Инхе ворочалась в бесплодных попытках погрузиться в сон. В конце концов она встала и вышла в гостиную, с мыслью посмотреть телевизор, пока не уснёт. Когда она взяла пульт и собиралась нажать на кнопку включения, ощутила, что рядом кто-то есть. В спальне, где спала мама. Оттуда, сквозь приоткрытую дверь, Просачивался слабый свет. Она не спит? Инхе подошла к спальне. Когда она переступила порог, что-то коснулось кончиков пальцев ног. Инхе опустила взгляд и тут же остолбенела. Красная липкая жидкость. Это была кровь. Она стекала с кровати. Кто-то лежал там накрывшись одеялом с головой. «Это мама?» Энхе медленно отодвинула одеяло дрожащими руками. Совсем немного. И тут показался белый мех. Что же это? Пока инхе раздумывала, белый меховой комок вдруг потянулся к девушке и схватил ее за запястье. Это оказалось полностью покрытая белым мехом рука. Энхе полностью сдёрнула одеяло. Хозяин руки не был человеком. Это оказалась лапа. Белый мех по всему телу, два длинных уха. Кролик. Гигантский кролик-чудовище. Два выпирающих передних зуба были алыми от крови. — закричала Энхе, и чудовищный кролик уставился ей прямо в глаза. Его глаза на свету были карими, и в них виднелись маленькие искорки бледно-голубого цвета. Глаза Энчхона. Энхе просто потеряла сознание. «Энхе!» Когда девушка открыла глаза, на нее смотрела мама. «Что за шумный сон? Посмотри, как ты вспотела!» Всё-таки сон. Сон, похожий на жестокую сказку, который терзал её каждую ночь в подростковом возрасте. Инхе вскочила и начала жадно пить холодную воду, как будто пыталась этим действием смыть образ чудовищного кролика. 13 октября 2018 года По субботам Энчхон ходил в Центр социального обеспечения на курс музыкальной терапии. Энхе сидела за столом и наблюдала, как мама с братом готовятся к выходу. Мама дала Энчхону разные пищевые добавки и витамины, одела его в опрятную одежду, собрала вещи и перекус. Это была такая же повседневная жизнь, как и пять лет назад» повседневность, в которой существовали лишь мама Инчхон, поэтому Инхе там не было места. Дома ничего не случилось, Инчхон не звал сестру, и никому не нужна была её помощь. Инхе могла остаться ещё на день и уехать в воскресенье вечером, но решила вернуться в Сеул сегодня. Ей хотелось как можно скорее снова оказаться в своей собственной повседневности, в которой она была... Кан Энхе, а не старшей сестрой Энчхона. «Энхе, можешь забрать мой мобильный вместо меня?» Я отнесла его в ремонт, потому что он всё время выключался, даже когда был полностью заряжен. И мне сказали, что нужно заменить какую-то плату или что-то такое. Мастер просил заехать за телефоном сегодня, но я боюсь, что после музыкальных занятий Инчхона смогу не успеть до закрытия. «Сегодня ведь суббота». Мама, словно прочитав намерение инхе обратилась к ней с просьбой, в которой та бы не смогла отказать. «Хорошо. А как насчёт китайской еды на ужин? Мы так давно не собирались всей семьёй и не ходили в какой-нибудь ресторан все вместе». «Неплохой вариант». сухо ответила инхе думая о том, какие дела ей нужно будет сделать в первую очередь по возвращении в Сеул. Я заменил материнскую плату, но не знаю, как долго телефон еще прослужит. На самом деле он такой старый, что лучше купить новый, чем ремонтировать этот. Хотя Инхе делала вид, что слушает объяснение мастера из ремонтной мастерской, ее внимание было полностью сосредоточено на другом мужчине. Он сидел в кресле зала ожидания и делал вид, что читает газету, при этом не взяв талон в очередь. Хотя он сидел в таком месте, откуда мог видеть всю ремонтную мастерскую, в то же время сам был скрыт от толпы. Вот только его присутствие ощущалось так чётко, что скрывать его было бесполезно. Короткая спортивная стрижка, которая совершенно не подходила мужчине средних лет, широкие плечи и прямая осанка. Уши, похожие на пельмени, и сверкающие роскошные часы. Инхе наблюдала за ним не только потому, что он не взял талон в очередь или обладал ушами необычной формы. Этот мужчина пил кофе на пустой стоянке перед домом Инхе когда та выходила, а затем слонялся по отделу женского нижнего белья в торговом центре, куда она заглянула перед тем, как отправиться в ремонтную мастерскую. Мужчина преследовал её. Он явно был мастером боевых искусств, как и сама Инхе. Уши в форме пельменей весьма вероятно стали результатом занятий каким-нибудь таким боевым искусством, где соперники часто возят друг друга ушами оппол, например, дзюдо или джиу-джитсу. Выйдя из ремонтной мастерской, Инхе мгновение поколебалась, а затем пошла в квартал в Вон Примечание редактора. Район Ансана, где жили иностранные рабочие. Там ее глазам открылся совершенно иной мир. Китаянка зазывала, стояла посреди улицы, привлекая клиентов. Китайцы с корейскими корнями громко кричали, распивая алкоголь, а группа индийцев танцевала под традиционную музыку. Энхе быстро двинулась вперёд, чтобы оторваться от мужчины. Убедившись, что тот наблюдает за ней в зеркало заднего вида припаркованной машины, она спряталась в узком переулке. Переулок оказался очень узким, его ширина составляла меньше метра. Но даже это тесное пространство заполняли сушилки для одежды и велосипеды. Настолько, что некуда было ступить». Энхе было уверена, что скоро мужчина придёт в этот переулок. Полицейские старались уклониться от патрулирования квартала, где жили иностранные рабочие. Но кому-то из них приходилось это делать. Гён Мин, которого на прошлой неделе понизили с должности детектива отдела по расследованию особо тяжких преступлений до простого патрульного, получив приказ, был вынужден отправиться в патрулирование. Следуя советам коллег патрульных, он игнорировал мелкие стычки и просто улыбался, делая вид, что ничего не понимает. Когда Гёнмин шёл по переулку, жуя китайскую булочку-плетёнку, мимо него прошёл подозрительный мужчина. На его запястье были роскошные часы, которые совершенно не сочетались со спортивной стрижкой, настолько короткой, что даже виднелась кожа головы. Но больше всего внимание Гёнмина Привлекли уши пельмени мужчины. Большинство бандитов в этом районе просто жестоко дрались друг с другом. Стычки, в которых побеждал тот, кто был сильнее телом или духом. Ген никогда не видел, чтобы кто-то из них изучал боевые искусства и старался одолеть противников с помощью приемов. Говорили, что недавно в Корею устремилось много членов триад. Примечания редактора. «Китайские мафиозные организации». «Может, этот мужчина один из них?» Гёнмин, не в силах сдержать любопытство, последовал за мужчиной. Где-то на середине улицы, полной людей разных культур, мужчина свернул направо в переулок. Гёнмин, спрятавшись за коробкой для сбора ношенной одежды у входа в переулок, наблюдал, куда движется подозрительный тип». Тот стоял посреди переулка, вертя головой, словно упустил кого-то, кого преследовал. Через некоторое время откуда-то из воздуха возникла девушка. Бросившись на мужчину, она повисла у него на плечах. От изумления Гён Мин выронил булочку, которую держал в руке. Судя по всему, девушка пряталась на балконе второго этажа, ожидая, когда мужчина появится в переулке. У стены стояла металлическая этажёрка, которую кто-то выбросил. Должно быть, именно по ней девушка забралась на балкон второго этажа, чтобы спрятаться там. Продолжая висеть на мужчине, она начала душить его предплечьем. «Как же поступить?» Пока Гён Мин размышлял, лицо мужчины покраснело и опухло. Но это не значило, что он послушно позволял себя душить. Мужчина не упустил момента, когда атака девушки ослабла и крепко схватил её за руку. Когда чудовищная сила стиснула её плоть, брови девушки вскинулись от боли. Наклонившись, он бросил её на землю. Девушка сгруппировалась, защитив своё тело от травм во время падения. Она прокатилась по земле, рывком поднялась и тяжело дыша крикнула. «Ты кто такой?» Мужчина, не ответив, протянул руку к поясу. Гёнмин увидел, как блеснул какой-то металлический предмет. Времени выяснять, что это такое, не было. Гёнмин достал свисток и дунул в него. Мужчина, испуганный внезапным появлением полицейского, силой оттолкнул девушку и скрылся в конце переулка. «Вы в порядке?» — спросил Гёнмин, подойдя к покрытой грязью и потом девушке. «Он же убежал! Зачем было вмешиваться?» Девушка побежала в том направлении, где скрылся мужчина, оставив в недоумении спасшего её полицейского. Инхе долго гналась за мужчиной. Она была уверена, что может бегать дольше, чем многие. «Он точно вымотается первым. Тогда она его и схватит». Мужчина с лёгкостью проносился по улочкам Вон похожим на лабиринт. Он пытался помешать Инхе, неустанно бросая в неё банки с растительным маслом, сложенные в ресторанном переулке, или перегораживая дорогу тележкой, но она не собиралась отставать. Как и ожидала Инхе, чем дольше длилась погоня, тем заметнее замедлялся мужчина. Он выбежал из переулка на главную улицу. Энхе это было только на руку. Тут здания не закрывали обзор и не было препятствий, которые могли бы помешать погоне. Когда Инхе выбежала из переулка, то увидела мужчину, который стоял там, тяжело дыша. Вдруг из ниоткуда появилась машина и остановилась прямо перед ним. Инхе не ожидала, что у него окажется сообщник. «Нужно схватить мужчину прежде, чем он сядет в машину и уедет». Энхе оказалась так близко, что могла коснуться рукой багажника машины, но та, севшим в нее типом, исчезла, оставив после себя только густой выхлоп. Энхе удрученно смотрела вслед удаляющейся машине. Черный «Мерседес» с тонированными стёклами, Тот же, который она видела на парковке церкви. Может быть... Этот жуткий тип всё это время крутился вокруг Энчхона? Инхе надо было спешить. Нужно было скорее добраться к брату. Надеясь, что исчезнувшая машина не направилась туда же, Инхе поймала такси. Центр социального обеспечения располагался в довольно большом здании, но найти Инчхона было не так уж и сложно. Войдя, Инхе услышала неясный звук ксилофона. Неуклюжее постукивание, в котором не было ни ритма, ни мелодии. Последовав за звуком, девушка, как и ожидала, оказалась у комнаты музыкальной терапии. Через окно она увидела Энчхона, играющего на ксилофоне с привычным равнодушным лицом, и маму, которая за этим наблюдала. Инхе распахнула дверь и вошла. «Дочка? Мама, всё в порядке?» «То есть...» «Ничего не случилось? Как Инчхон?» «Что это ты вдруг?» «Вы видели сегодня чёрный Мерседес?» «Мерседес? А, ты о машине священника. А что?» «Машина священника? Она тоже затонирована?» «Настолько, что даже не видно, что внутри?» «Этого я не знаю. Давай поговорим позже. Ведь у Инчхона сейчас занятия В голосе мамы Слышалось раздражение. Вдруг уши Инхе пронзил громкий звук. Дин-дин-дин. Энчхон, дин, дин. который еще минуту назад меланхолично играл на ксилофоне, следуя указаниям преподавателя, начал яростно долбить по инструменту. Все взгляды тут же обратились к юноше. Энчхон встал и подошел к Энхе. Затем оттолкнул ее и вышел на улицу. По поведению брата Энхе смогла прочитать его мысли. «Сестра бесит. Пусть уже уходит. Инхе, думаю, тебе лучше уехать. Давай увидимся в следующий раз, когда Энчхону станет получше». Холодно сказала мама, выражая чувство сына вместо него самого. Вернувшись домой в одиночестве, Энхе тут же начала собирать вещи. Она чувствовала сожаление. Не следовало возвращаться в этот дом. Нет, даже то видео смотреть не следовало. уи Громкий механический звук оттеснил запутанные мысли девушки. Шумел мотор холодильника. Энхе прислушалась так, словно услышала что-то, чего не должна была. Мама же сказала, что его починили. «Вчера сюда точно приходил ремонтник?» Инхе нашла визитницу в ящике туалетного столика матери. Та была очень скрупулезной и рассортировала визитки по категориям. Страховка, ремонт, церковь, одноклассники и так далее. Поэтому Инхе удалось без труда найти визитку мастера по ремонту холодильников. Она набрала номер на карточке. чан -джи джин из ремонтного центра Samsung Electronics. Слушаю вас. Вчера мы просили вас починить холодильник «Зиппель». «Вы звоните из дома, где живёт Энчхон, верно?» «Ой, извините, я должен был зайти, но на меня свалилось так много дел, а кроме меня никто не умеет работать с этой моделью». Энчхе положила трубку ещё до того, как мастер успел закончить извиняться. Вчера никакой ремонтник к ним не приходил. Но в доме, где не должно было быть никого, пахло табачным дымом, положение фигурок на доске изменилось, а в раковине стояла кружка, из которой никто из членов семьи не пил. Инхе опустила сумку на пол. Она не могла вернуться в Сеул, не удостоверившись, что Инчхон и мама в безопасности. Инхе вышла из дома и огляделась по сторонам. Ей нужно было найти что-то, что помогло бы проверить, кто входил к ним в дом и выходил оттуда. Например, частная видеокамера или регистратор автомобиля. Жители этого района были не настолько богаты, чтобы тратить личные деньги на установку систем видеонаблюдения. Автомобили стояли в длинный ряд. Голова этой процессии была обращена к концу переулка, а не к дому Инхе. Тот взгляд девушки наткнулся на знакомое лицо. Худой, неуклюжий юноша, который в целом выглядит немного потрёпанным, но чьи глаза всегда блестят. Пак Сухо. Пак Сухо, с которым Инхе училась вместе в младшей, средней и старшей школе, сидел на кассе круглосуточного магазина напротив ее дома в фиолетовом жилете сотрудника. Энхе посмотрела на камеру, установленную на магазине. Она была направлена на противоположную сторону улицы, прямо на дом Инхе. Когда девушка открыла дверь магазина и вошла внутрь, раздался приятный звон колокольчика. Услышав этот звук, Сухо, который сидел, уткнувшись носом в комикс, машинально поздоровался. «Добро пожаловать!» Энхе выбрала шоколадку и положила ее на кассу. сухом оторвав взгляд от книги, чтобы отсканировать штрих-код, узнал девушку. «Кан Энхе?» «Давно не виделись». «Да уж, сколько лет, сколько зим! Рад тебя видеть!» Несмотря на эти слова... Сухо не выглядел таким уж радостным. У него было больше неловких совместных воспоминаний, чем хороших. Сухо дразнил Инхе сестрой психа в первых рядах, а она била его каждый раз, когда он так делал. Надеясь, что Сухо считает неприятные эмоции школьных лет простым следствием своей незрелости, Инхе осторожно заговорила. «Слушай, можешь выполнить одну мою просьбу?» Она молча указала на висящую на магазине камеру. Сухо оказался, на удивление, сговорчивым. Он открыл дверь в комнату, где стояли мониторы камер видеонаблюдения, не допытываясь до подробностей в ответ на туманные объяснения Энхе, что просьба связана с безопасностью ее семьи. Комната с мониторами магазина оказалась более обшарпанной, чем думала девушка. Это было очень тесное помещение, служившее и складом, и комнатой наблюдения, и раздевалкой для сотрудников. Окруженная различными товарами, Энхе посмотрела записи с камер. Она на двойной скорости прокрутила видео, записанное вчера в промежутке между шестью и восьмью часами вечера, когда семья была в церкви. Там оказались интересные сцены. Например, случайная стычка между прохожими, или парочка, которая решила продемонстрировать свои чувства всей улице, но большинство людей просто проходили мимо. Не было никого, кто бы зашел в дом Инхе в то время. Хозяин круглосуточного магазина настроил автоматическое удаление видео через две недели, чтобы они не перегружали память. Инхе посмотрела все записи за последние две недели, которые остались неудаленными. Беспокоясь, что возле дома мог шататься подозрительный мужчина с дорогими часами или ездить черный «Мерседес». За две недели в дом трижды приходил доставщик китайского ресторана, а женщине, которая, судя по виду, представляла какую-то финансовую пирамиду, оказали холодный прием. Также приходили верующие вместе со священником и, немного поболтав, толпой уходили». А еще однажды здесь был специалист по монтажу интернет-коммуникаций в комбинезоне с логотипом KT. Примечание редактора. KT Corporation — крупнейший корейский провайдер телекоммуникационных услуг и ящиком инструментов. Курьеры же доставляли посылки настолько часто, что их невозможно было сосчитать. Ни черного «Мерседеса», Ни подозрительного мужчины, которого Энхе встретила днём, не было. Энхе собиралась было выйти из комнаты видеонаблюдения, но вдруг остановилась. Она снова села за монитор, а на её лице было ясно написано, что что-то не сходится. Она прокрутила вчерашнее видео после момента прихода специалиста по установке интернет-связи на четверной скорости. Один раз второй, третий. Трижды перепроверив догадку, Энхе почувствовала, как по спине побежал холодный пот. Сколько бы она ни искала, так и не увидела, что мужчина в комбинезоне кей выходил бы из дома. Энхе подумала, не мог ли этот монтажник войти через главный вход, а выйти через заднюю дверь. За домом стояла подпорная стена, построенная, чтобы гора не обрушилась на дом. Пространство между домом и подпорной стеной было слишком тесным, чтобы его можно было назвать дорогой. Там только шныряли бродячие кошки, скрываясь от взглядов людей, и иногда кто-нибудь тайно выбрасывал мусор. Расстояние между домом Инхей и соседями составляло около двух метров. Такой поступок может показаться беспричинным и противоестественным, но... Если монтажник решил выйти через заднюю дверь, ему пришлось бы пересечь это расстояние. Пусть даже он мог сделать это очень быстро. Энхез снова нажала на кнопку воспроизведения видео, глядя на зазор между своим домом и соседским. Если монтажник бежал, он появится где-то на 2 секунды, а если шел, то примерно на 5. Энхез смотрела в промежуток на экране, Так пристально, что у нее даже заболели глаза, но со вчерашнего утра там никто не проходил. Напоследок Энхе проверила, нет ли моментов, когда камера не работала. Любых моментов, где время на записи резко меняется. Но все записи были идеальны. Камера на магазине снимала дом Энхе, не останавливаясь ни на секунду, и ни один кадр не был удален. Если эти записи идеальны, монтажник может до сих пор оставаться где-то в доме. Возможно, семья Инхе уже два дня живет с незнакомым мужчиной под одной крышей. Она поспешила выйти на улицу. Выйдя из магазина, Инхе довольно долго стояла и смотрела на дом. Она видела, как на записи монтажник позвонил в звонок ровно тогда, когда мама вышла, словно Только этого и ждал. Через некоторое время Энчхон спокойно открыл ему дверь. Он крайне неосторожно относится к незнакомцам. Судя по тому, как Инчхон вел себя с этим мужчиной, должно быть, юноша его знал. Камера магазина расположена довольно далеко, кадры были нечеткими, поэтому подробно рассмотреть, как выглядел мужчина, не удалось. Энхе могла только понять, что он имел совершенно обычное телосложение. Пусть это и звучит безумно, но что, если этот мужчина реально до сих пор прячется в доме? Тогда где он может быть? Подозрения Энхе упали на несколько мест. Она слышала, что прошлым хозяином дома, где теперь жила ее семья, был коррумпированный государственный чиновник. Когда отец девушки, который был строителем, купил этот дом, очарованный архитектурой 70-х годов, Они обнаружили тут и там секретные места. Там раньше прятали богатства, нажитые нечестным путем. Тогда Инхе была слишком мала и не помнила точно где находились те секретные места, но знала, что отец заделал их когда занимался перепланировкой. Инхе решила зайти в дом и поискать тайники. Стоило войти в дом, как холодильник встретил Инхе громким шумом. Не включая свет и стараясь ходить как можно тише, она начала искать в доме место, где мог бы спрятаться взрослый мужчина. Их было три — подвал, чердак и пространство у лестницы, ведущей на второй этаж. На памяти Инхе во всех этих местах были стенки-перегородки. Когда во время игры она случайно задевала их, то раздавался не глухой звук, как от бетона, а более гулкий, характерный для фанеры. К тому же на месте перегородок обои стыковались по-другому, что заметно отличалось от других стен. Когда Энхе открыла дверь в подвал, комнату наполнил затхлый запах пыли. Бетонные стены подвала были отштукатурены, поэтому поиск фанерной перегородки не занял много времени. Фанеру загораживали стеллажи, заполненные всякой всячиной. Энхепа постучала по стене. Раздался гулкий звук. Она сделала это в расчете на то, что если за перегородкой кто-то прячется, он проявит себя. Но стояла тишина. Энхепа попыталась отодвинуть стеллаж, чтобы изучить тайник получше, но тот не сдвинулся с места. Металлические полки были прибиты к перегородке и полу подвала десятками гвоздей. Похоже, перегородка служила всего лишь креплением для стеллажей, а не проходом, ведущим в укрытие. Выйдя из подвала, Энхе поднялась обратно. Она планировала проверить сначала лестницу, а затем чердак. Стараясь идти как можно тише, она поднялась по лестнице, но, подойдя к тайнику, поняла, что необходимости лезть на чердак не будет. Всё потому, что она увидела на четырёх углах перегородки Едва заметные следы от ножа. Кто-то аккуратно разрезал обои канцелярским ножом. Вряд ли это сделала мама, которая не умела действовать так осторожно, и уж точно не Энчхон, которому запрещалось брать опасные предметы. Энхе слегка отогнула обои и увидела за ними темно-коричневый молдинг. Узор на молдинге, который показался под уголком обоев, был таким же, как и на других дверных коробках в этом доме. Дверная коробка. В таком случае перегородка может служить дверью. Энхе осторожно протянула руку и ощупала ее. Если это дверь, у нее должна быть ручка. Если вытащить ее, то в двери образуется отверстие. Если закрыть его и заклеить обоями, даже при самой тщательной работе неизбежно останутся едва заметные следы. В правой части стены рука обнаружила что-то неестественно выпирающее, и оно имело форму круга. Небольшой круг, куда наверняка можно вставить ручку. Энхья смотрела левую сторону, но не увидела там петель. Петли обычно выпирают с той стороны, куда дверь открывается. Если эта стенка действительно служит дверью, наверняка она открывается внутрь. Вдруг послышался звук шин, катящихся по неровной грунтовой дороге. Он становился всё громче, пока не стих вместе с двигателем. Кто-то припарковался у дома Энхе. Она затаила дыхание, и сосредоточилась на звуках снаружи. Некоторое время спустя послышался звук соседской калитки. Инхе, почувствовав облегчение, приготовилась войти в секретное место. Она тихо, чтобы не издавать лишних звуков, сняла куртку, положила ее на пол и завязала волосы в тугой хвост. Глубоко вдохнула и ударила плечом о стену. Сдвинулась. Как и ожидалось, это была дверь. Когда Энхи открыла дверь, вошла внутрь, ее встретили две вещи. Полная темнота, не пропускающая ни единого лучика света, и густой запах сигаретного дыма, просачивающийся из этого мрака. Она пошарила по стене рядом с дверью, чтобы найти выключатель но обнаружила там только выемку, внутри которой прощупывались тонкие провода, указывающие на то, что распределительная коробка снята. Девушка полезла в карман в поисках мобильного телефона. Нужно было включить фонарик, но мобильного в кармане не оказалось. Девушка с опозданием поняла, что оставила его в куртке. Тут ее глаза залил яркий свет. Кто-то из темноты, посветил на нее фонарем. Энхе заслонила глаза рукой и прищурилась, но так и не смогла разглядеть человека, держащего в руке фонарь. Ее глаза успели привыкнуть к темноте, поэтому он казался ей просто большим светящимся шаром. Человек с фонарем заговорил. Голос оказался мужским. «Кто ты? Ты из царства Хань?» Примечание редактора. Китайское государство эпохи сражающихся царств, существовавшее в 403-230 годах до нашей эры. Или из царства Чу. Примечание редактора. Китайское государство эпохи сражающихся царств, существовавшее в 704-223 годах до нашей эры. Когда яркий свет фонаря перестал слепить Девушка опустила руку, которой прикрывала глаза. Она смогла смутно разглядеть силуэт мужчины. Тот узнал ее. «Сестра Энчхона?» «Кто вы такой и откуда меня знаете?» Мужчина убрал фонарь от лица Энхе и щелкнул выключателем, чтобы включить лампу. Когда мягкий свет лампы разлился вокруг, Энхе смогла наконец как следует разглядеть мужчину. Наполовину седые волосы с отчетливым пробором, блестящие очки в золотистой оправе, глубокие ямочки на щеках у тонких губ, мешковатый комбинезон монтажника Кейти, который явно был мужчине не по размеру, носки с изображением кролика Питера. Мужчина, который выглядел так, словно у него были неприятности, пробормотал себе под нос. «Неучтенная переменная». Появление мужчины сбило Инхе с толку. Он не только оказался в секретном месте, где даже сама Инхе ни разу не бывала, но и носил носки с кроликом Питером, любимым персонажем Инчхона, как будто это было чем-то самим собой разумеющимся. В голосе мужчины слышалось такое же замешательство, какое Инхе заметила у Энчхона, когда тот увидел сестру, приехавшую домой впервые за пять лет. Незваная гостья, которой не было в плане. Неучтенная переменная, которая вот-вот всё испортит. «Угораздило же тебя приехать в такой важный момент!» «А ведь Энчхон справлялся на удивление хорошо!» Вдобавок ко всему в голосе мужчины читался вопрос «Зачем?» Такой тон -то явно не подходил человеку, который пробрался в чужой дом и скрывался в тайнике. Энхе следовало бы рассердиться и засыпать незнакомца вопросами, Но его напор ошеломил девушку, и она машинально ответила. «Я увидела в интернете видео с Энчхоном, поэтому приехала домой. Что вы пытаетесь с ним сделать?» Мужчина выглядел встревоженным. Возможно, свою роль сыграло беспокойство, но он сказал что-то несуразное. «Ты не знаешь, в какой опасности сейчас Энчхон!» И ради кого ведется это сражение? Слова мужчины еще сильнее запутали мысли Инхе, в которых и так роились одни вопросы. И кто же подверг Инчхона опасности? Сражение? Какое вообще сражение может вести Инчхон? Инхе чуть ли не кричала от досады. Скрип, скрип. Вдруг с равномерными промежутками послышался скрип старого дерева. Инхеч чью бдительность притупили запутанные мысли, не поняла, что звук раздавался сзади. Мужчина, который, по-видимому, его не услышал, продолжал говорить. «Это долгая история. Не знаю даже, с чего начать. Что ж, первым делом скажу, кто я такой». Как раз в тот момент, когда мужчина собирался представиться, что-то пронзило воздух и пронеслось прямо у лица Энхе. «Шух!» — знакомый звук. Так звучит выстрел из пистолета с глушителем. Пуля пробила грудь мужчины, одетого в комбинезон кей Тот упал на пол, не успев даже вскрикнуть. Помещение заполнил запах пороха, вытеснив сигаретную вонь. Человек с пистолетом оказался недавним знакомым Энхе. Тот самый мужчина с ушами-пельменями, который преследовал девушку в Анкогдоне и скрылся в черном Мерседесе. Только тогда Энхе поняла, что около дома припарковалась не соседская машина, а черный Мерседес. А скрип старого дерева раздавался тогда, когда мужчина с ушами-пельменями поднимался по лестнице. Энхе инстинктивно бросилась к нему. Мужчина ударил девушку по голове рукоятью пистолета, а затем дважды выстрелил ей точно в грудь. Даже теряя сознание, инхе не могла выбросить из головы один вопрос. «Во что вообще вляпался Энчхон?» Сознание девушки угасало, но напоследок она услышала, как открывается входная дверь. «Почему дома такой беспорядок? энхейта ты? Ты еще здесь?» — голос матери. И Ветин Чхон тоже вернулся домой вместе с ней. «Мама, беги!» Предупреждение так и не смогло сорваться с губ Оно задержалось на кончике языка энхе и исчезло вместе с угасшим сознанием. Слёзы лились из ее глаз, затекая в ушные раковины. Тепло слез оказалось ее последним ощущением.